Эпилог. Короли и пешки. Император нахмурился, думая над следующим ходом, почесал затылок и сделал ход ладьей. Кероне, уперев локоть в стол, положил подбородок на ладони, пропел песенку. «С бесом в шахматы играю, рассчитав умную игру, короля я запираю, королеву я беру». Потом взял черного коня, прокинув им белую пешку, сделал ход и объявил. «Мат!» Мелатон поморщился и снова, почесав затылок, задумался, проверяя, не осталось ли у него ходов. Вдруг его соперник ошибся. «Вот не зря Илвасы кличут демоном!» высказался Кероний, оторвав от мыслительного процесса императора. «Ты это о чем? Он же и есть самый настоящий демон!» удивился Мелатон. «Да я не про его вторую сущность, а про особенности его характера», — пояснил Кероний. «Только демон мог научить такой игре. Я даже во сне в нее играю. Мы же с тобой уже три цикла почти каждое утро с шахмат начинаем». Император взял чашку и, отпив горячего отвара, высказал свое мнение. «А я, общаясь с послами наших соседей, всегда представляю их фигурами на доске». «Политика — те же шахматы. Каждое слово и каждый ход надо досконально продумывать». И, глотнув еще отвара мелатон перевел тему. А «Хорошо, мы две декады назад к нему в гости съездили. Мне особенно шашлыки понравились. А уж этот, как его, то ли мандал, то ли мангал — это ж целое произведение искусства». Широкая крыша, печка для розжига дров, угли сами падают в нужный отсек, под рукой мойка для рук, все из лучшего железа. Сидишь в кресле, крутишь ручку, и мясо само переворачивается. Наверняка это работа его гнома. Чувствуется, что при ковке душу вкладывали. Я решил, что у гномов нечто похожее закажу, и мясо сам буду готовить». и Иус тоже никого к мясу не подпускал, аргументировав тем, что у нас у всех руки из жопы растут. Только надо будет чертежника хорошего найти, чтобы гномы в точности все сделали. Император аж причмокнул, вспомнив горячие, прожаренные, пахнущие дымом кусочки кабанятины. — Ну, ты вспомнил гнома, а настойка его-то не забыл? — усмехнулся глава безопасности. Со мной Лаура потом еще долго не разговаривала. Мы ж четыре дня эту бурду пили, как морс. Пили, охотились, жарили мясо, купались в озере и снова пили. Мне и Нита тоже потом долго мозг любила. Но наших жен можно понять. Пока мы развлекались, они с вампиршей, эльфикой, твоей бывшей десятницей, кажется, гарпией, детьми занимались. Зато я так за всю жизнь душой не отдыхал. Вспоминая эти деньки, вздохнул император. «Кстати, насчет женщин!» Откинувшись на спинку кресла, начал развивать тему Керонии. «Если ты помнишь, то эльфийка потеряла все способности к магии, когда я ее послал с темным магом на поиски Иоса». «Что-то такое было», — напряг память Мелатон. «К чему ты ведешь?» Илова случайно проговорился, что после боя с Пожирателем, когда вся его команда и мои два десятка бойцов пришли из-за грани, к ушастой вернулся магический потенциал. Император хмыкнул. «Не вижу в этом ничего странного. Когда она вернулась из-за грани, возможно, восстановились все ее энергетические каналы. И я бы даже сказал, что этого следовало ожидать...» «Ты не дал мне закончить мысль!» упрекнул императора глава безопасности. эльфийка не маг жизни, сейчас она маг смерти!» Император подавился и, пролив на колени отвар, благо тот уже остыл, иначе легкого ожога было бы не избежать, переспросил. «Ты серьезно?» «Вполне!» — деловым тоном ответил Кероний. «Все чудесатие и чудесатие. Рядом с этим парнем все невозможно и возможно». «Он всегда ломал все постулаты, в которые мы безоговорочно верим», — констатировал Мелатон и вдруг поинтересовался. «Кероний, а что с той ведьмой, которую вы притащили из мира сестер-близнецов? Она же вышла замуж за одного из клыкастых телохранителей Илвуса, но в клане демона я ее не видел». Глава безопасности всегда старался быть в курсе передвижений членов клана Илвуса по столице. Поэтому ответил, не задумываясь. Она, так же, как и Виола, родила девочку, но с разницей в один цикл. Сейчас работает в Академии у баритона помощником одного из преподавателей по магии разума. Учит студентов быстрому обучению наречий. И, насколько я знаю, сама посещает некоторые лекции в качестве студентки. А ее муж сейчас приглядывает за дочкой в доме, которым я расплатился с Илусом после убийства им пожирателя. кому-то из его близких приходится работать удивился император мне казалось что весь его клан обеспечил себя на несколько десятков циклов вперед иногда даже задаю себе вопрос а не зря ли мы отдали демону закрытые земли как считаешь он много сокровищ откопал в городе древних после падения купола? — Тара в академии магии не из-за денег она там ради знаний а что касается сокровищ древних Думаю, что мы никогда не узнаем их количество, которое там нашел Илус. Но если судить по его тратам, то сумма в золоте просто запредельная. Ты же видел, что камень для строительства его замка поставляют гномы. А эти скряги очень дорого ценят свои услуги. Да и люди к нему охотно идут работать. Он смог себе позволить отменить все налоги на десять циклов тем, кто будет обрабатывать землю. А это о многом говорит». — ответил Кероний и, взяв с игральной доски короля, начал крутить его в руках. — Да, что говорить о налогах. У него в клане есть самый настоящий гоблин, у которого все зубы из золота, — эмоционально вспомнил Мелатон. — Я сначала подумал, что мне на пьяный глаз померещилось, а наутро снова его увидел с золотой улыбкой. Кероний почесал подбородок и уточнил. Лугат пару циклов назад упомянул, что дал Иосу в помощь своего гоблина-хозяйственника. Только почему у него золотые зубы, я затрудняюсь ответить. Император помолчал какое-то время, а потом высказал свои опасения. Клан демона растет, и через десяток циклов будет представлять из себя силу, с которой нам придется считаться. А если учитывать, что при любом конфликте Иоса поддержат вампиры... — То нам надо начинать бояться уже сейчас. — Илвус не пойдет против нас, — с уверенностью заявил глава безопасности. — Во-первых, ему империя и власть до одного места. А во-вторых, он друзей не предает, а я считаю, что мы можем называться его друзьями. — Надеюсь, что ты не ошибаешься, — задумчиво произнес Мелатон и снова сменил тему. — А что там с гнолами? Их вожака так и не поймали? — Вольные охотники до сих пор постоянно нам сдают мохнатые башки этих тварей. Все-таки десять золотых за голову — это очень хорошая цена. Многие даже успели сколотить состояние на этом ремесле. Но и многие потеряли собственную голову, и не только ее. Гнолы же любят полакомиться человеченкой. А с поля боя их тогда сбежало около двадцати тысяч. А за целый труп их вожака я пообещал аж тресотни золотом. За такие деньжищи рано или поздно его поймают. Поговаривают, что несколько раз его видели, это очень здоровая псина», — отчитался глава безопасности. Вдруг Кероний почувствовал, что с фигуркой короля, которую он вертел в руках, что-то не так. Внимательно ее рассмотрев, он аккуратно покрутил корону, и та осталась в его руках, а под короной был шарик, обозначавший фигурку пешкой. Взяв Белого Короля, он повторил манипуляцию с короной, и опять в его руках лежала пешка. Император, удивленно рассматривая обе фигурки, процитировал Илвуса, иронизируя себя самого. всё жизнь туман, лошадка дура. Вот тебе и намек. Из любого короля можно сделать пешку в своей игре. А ты говоришь, не надо бояться клана демона». В тот момент оба еще не знали, что фигурки были сделаны из костей вожака Гнолов, голова которого давно висела на стене у Илвуса. Он лично на него охотился. И бояться им надо не демона, а его дочь. И имя ее — Варгана. Конец первого цикла. лирик «Демон и легион смерти». Пятая книга цикла «Пешки богов». Читал Сергей Уделов. Декабрь 2021 года. Тверь. Продолжение следует.